Глава тридцать Матвей решил, что он умер, потому что ничем иным он не мог объяснить синее небо над головой, разорванное желтыми облаками. Эти облака врезались в синюю крону и рассыпались на мелкие брызги. В залитом светом небе мерцали тени, заслоняющие огромный полукруглый контур Сатурна, закрывающий большую часть неба. Толстые деревья синего цвета окрепли. Он прикасался к ним рукой, как раз на границе желтой кружевной поросли. Она была неровной и со стороны напоминала мох. Сине-зеленая трава раскачивалась на ветру и щекотала ему щиколотки и пятки. Штаны больничной пижамы оказались короткими, а тапки совсем не защищали, но это заставляло улыбаться. Он сделал вдох, и ему показалось, что воздух... «Свеж и чуть сладок». «Что это значит? Он теперь сможет дышать на Титане?» — спросил человек в защитном костюме, лицо которого никак нельзя было различить за черной тенью шлема. За его плечами был газовый баллон, а Матвей смотрел на него и других людей, одетых так же, и не понимал, зачем им эти баллоны, когда воздух так приятен. «Я не знаю», — ответил другой голос. «Это еще надо проверить». «Как?» Потом был ответ, но Матвей его не различил, ему не хотелось разбираться в этих голосах, он их не понимал. Да и зачем мертвому понимать, когда он может брести по синему лесу и гладить крепкие кроны? Матвей просто не знал, что слышит обрывки реальных голосов Анны и Нины, которые только что узнали, что Юпи попала в легкие и теперь там размножается. Матвей не знал этого, он просто с наслаждением сделал глубокий вдох, от которого в груди что-то неловко заныло. А потом сделал еще один шаг. Синий лес становился гуще. Ветви синих крон сплетались над головой, образуя дугу коридорной арки. Синие стены расступались, и яркий свет ослепил его. Вода блестела и слепила глаза. Он стоял на берегу моря, и желтый песок забивался в тапки. Не понимая, откуда на Титане желтый песок и море, Матвей попытался обернуться и открыл глаза. Слепившее его солнце оказалось лишь больничной лампой в его палате. Он уже много раз видел ее круглую точку на потолке. Она напоминала ему источник света старого микроскопа. У него был такой в детстве. Он был ему безумно рад, потому что До этого рассматривал листья в еще более старом микроскопе. Там не было лампы, только зеркало с ржавыми пятнами. Надо было ловить им свет солнца и направлять его в объектив. Черные пятна ржавчины усложняли задачу, а вот встроенная лампа меняла все. И он в свои десять прыгал от восторга, когда ее увидел. Теперь бы он тоже запрыгал от радости, если бы на это были силы. Дышать было трудно. Тяжелый аппарат внешнего сердца все еще камнем лежал на его груди. Маска плотно закрывала лицо. Из нее и поступал тот самый, снившийся ему воздух. Только теперь он стал улавливать в нем запах больничных порошков. Гадкая смесь, щекотавшая нос. Она ему не нравилась, потому он стянул с лица маску. Без больничного запаха воздух нравился ему больше. Он попытался приподняться, но женская рука легла ему на плечо. — Матвей, тебе пока не стоит двигаться, — сказал ему строгий женский голос. Матвей невольно улыбнулся. — Тетя Аня? И что же вы тут делаете? — спросил он, узнав Анну Белигор. Его голос оказался бодрым, будто он и не был на грани жизни и смерти, а в правую руку не было вставлено целых три трубки с лекарственными растворами, и аппараты за спиной не мерцали разными цветами, изображая кривые. Один из них хотел возмутиться, но Анна его отключила, грустно улыбаясь. Меньше всего на свете она хотела рассказывать Матвею, как связано с его болезнью, но Матвей и не спрашивал. Он просто смотрел на левую руку, где его новый энергометр рисовал зеленые волны. — Я имею отношение к тому, что с тобой происходит, — после долгих сомнений заговорила Анна. Я создала живой симбионт на основе человеческой стволовой клетки, чтобы он помогал людям дышать в среде, где мало кислорода и много азотных оксидов. — Так это не просто такой странный сон, — прошептал Матвей, вспоминая непонятные речи людей в его сне. Только теперь он понял, что один из голосов был голосом Анны. — Сон? — переспросила она. — Видимо, я слышал часть ваших разговоров, и потому мне снилось, что я дышу на Титане, пока другие не могут. Это нереально. Но как, если, насколько я понял, он живет в сердце? — Вот так. Вообще-то он и должен был жить в легких, но почему-то селился в сердце, — со вздохом призналась Анна. — Но твой симбионт переселился в легкие во время последнего приступа. Что будет дальше, пока не ясно, но по первым тестам он не опасен. Работает, как и должен, еще и стимулирует восстановление поврежденного сердца. Кажется, ему нужно было просто созреть в человеческом сердце. Возможно, он просто искал самое теплое место. — А мне можно посмотреть на бумаги? — спросил Матвей, забыв, что неизвестное он едва его не убило. — Пока нет, они секретны, но мы сейчас ведем переговоры на этот счет с Люксом так как ты их сотрудник и наш невольный подопытный одновременно. — Я? Сотрудник Люкса? — переспросил Матвей и тут же попросил свой телефон. Он был уверен, что давно уволен, а теперь, пролистав сообщение, нашел официальное извинение, полученное больше полугода назад, и уведомление о его восстановлении в штате. — По настоянию главы лично, — писал ему начальник кадрового отдела. Мы считаем, что вы в длительном отпуске за свой счет. Но очень надеемся, что вы свяжетесь с нами и сообщите о своей готовности продолжить сотрудничество». Это сообщение Матвей, видимо, пролистал, не читая, в то время, когда смотрел на мир пустыми глазами. «А что Новиков?» — спросил он у Анны, с трудом осознавая, что уже давно знаком с лидером люкса. «Новиков? Что Новиков?» всполошил мир своим признанием, что он глава люкса, и улетел на Титан наводить порядок, а о тебе он ничего не знает. Про Артура Анна умолчала просто потому, что не могла о нем говорить, и тут же вернулась к работе. — Ты не торопись, — сказала она. Сейчас все равно нужно время на твое восстановление. Матвей кивнул и охотно закрыл глаза, даже не догадываясь, что Анна добавила ему снотворного только чтобы... Матвей не захотел смотреть новости, потому что тогда ей придется умирать от стыда, а ему, быть может, от сердечного приступа. Куда проще было ему спать и видеть сны о Титане, а ей наблюдать за его состоянием и ждать, когда все разрешится без ее участия. Страж Титана. Маленькая, но гордая станция на спутнике Сатурна пребывала в молчаливой растерянности. Еще час назад все понимали, что происходит, и видели в этом смысл, а теперь люди озирались и не знали, что им делать, надо ли выполнять прежние обязанности, что из них теперь важно, и кто теперь за все в ответе, никто не знал. Артур собрал техников и что-то им говорил, те покивали и разошлись заниматься старыми делами. — Мы все создадим новый мир на Титане, — сказал он людям, — нужно только набраться терпения. Даже кандидаты в президенты во время предвыборной кампании дают более внятные обещания. Проворчал Стефан Блайт, бредя по коридору базы. Он уже пожалел о том, что не нашел в себе смелости вмешаться в события. К тому же он не понимал их по-настоящему. Стефан всегда хотел стать космическим летчиком, но полученная в детстве травма не позволила ему это. Перелом левой руки и нарушение кровотока в ней заставили его носить инергометр. — На правой руке. Переделывать всю технику ради него одного никто, разумеется, не стал. — Был бы ты уже летчиком и стоил того. Можно было бы говорить о разработке иного оборудования. А так... — Извини, — прямо сказал ему директор космической летной школы. В космической ассоциации ответ был еще проще. — Есть много других полезных космических специальностей в которых совершенно неважно, на какой руке ваш энергометр». Тогда Стефан обратился в Центр контроля энергометров с просьбой создать для него другой аппарат с учетом измененного протезом кисти кровотока. Он точно знал, что подобные разработки в Центре проводятся, но и там его ждала неожиданная проблема. «Если у вас нет социальных показаний для разработки специальной модели, то мы можем разработать ее лишь платно». — сказала ему улыбчивая девушка местного отделения. — Как это нет? — возразил Стефан. — Я не могу получить профессию, которую желаю. — Вы даже не начали ее получать? — строго возразила девушка. — А это значит, что показаний нет. Цена платной разработки, видимо, рассчитывалась так, чтобы окупать бесплатные. Узнав ее, Стефан вышел из центра оглушенный и почти поверженный но уже вечером знал, что делать дальше. Три года работы на «Титане» простым рабочим, и он получит деньги на свой личный энергометр. А еще, если повезет, опыт и знакомых, способных этим опытом поделиться. Ему не повезло, потому что летчиков на «Страже Титана» не было. Все они были на страже два и прилетали сюда лишь время от времени. Но Стефан все равно старался с ними знакомиться и встречаться. Узнавать о работе. Происходящее же сейчас ему совсем не нравилось. Это противоречило его личным целям, но он, как и все, верил в опасную бактерию и злился. Умирать от страшной болезни ему, юноше 19 лет, совсем не хотелось. Он постучал пальцами левой руки по стене и услышал металлический звук удара протеза о стенку. Раздробленную кисть проще было заменить. Стефан это понимал и все равно злился. Ему тогда никто не объяснил, что положение сосудов изменится и мощность энергометра на левой руке упадет на треть. «В быту это не имеет значения», — сказал ему врач. А вот для летательных кораблей значение было колоссальным. Ношение его на правой руке помогало получать всю мощность и активировать даже самое сложное оборудование базы, но все равно ничего не решало. Сейчас Стефан снова злился на врачей, которые... Ничего ему не рассказали. А еще на самого себя, которому взбрело в голову заняться паркуром в старом районе Нью-Йорка. Видишь ли это веселое развлечение их предков? «Не красовался бы тогда перед остальными, не застрял бы сейчас здесь», — сказал себе Стефан, и только потом понял, что невольно дошел до одного из выходов. Ему настолько хотелось узнать правду, что он не стал себя останавливать, надел защитный костюм и вышел. Он сам участвовал в обработке пораженных участков, потому пошел туда, где лично нанес ядовитый для заразы раствор. Дошел и замер. Корень сухой, словно опаленный раствором, мерцал от одиноких мелких желтых вкраплений. — Ты тоже это видишь? — спросил у него по связи один из его коллег. Стефан обернулся и сразу увидел другого рабочего, который, видимо, тоже не удержался и решил все проверить лично. — Если оно опасно, то мы точно все умрем, — сказал мужчина, не дождавшись ответа, — потому что никто нам не поможет. Стефан сглотнул и снова посмотрел на корень. Ему показалось, что желтых пятен стало даже больше, они, несомненно, были, а это значит, бактерия не погибла.